Незнакомый стал прислушиваться, вдруг взоры его помутились, побледневшие губы задрожали, волосы стали дыбом. «Так», — сказал он прерывающимся голосом, — «это вы, неоплаканные, неотомщенные тени. Это ваш радостный и прискорбный ропот. Чу, слышишь ли, как застучали кости в истлевшем гробе твоего прадеда? Слышишь ли, этот глубокий подземный стон. «Пробудись! О, пробудись, о с к о л ь д Твой правнук здесь, у твоей могилы. Час мщения наступил, меч з а н е с ё н гибель за гибель, кровь за кровь». ь о т м щ а я от Господа обрящет отмщение!» раздался едва внятный шепот. Всеслав оглянулся, кругом не было никого, и только звуки тихих речей от времени до времени раздавались в отдалении. Всеслав продолжал с возрастающим жаром незнакомый. Всеслав, еще мгновение, и будет поздно. Клянись над могилою твоего прародителя, исполнит заповеданное тебе отцом и матерью. Клянись в непримиримой вражде к Владимиру и всему его потомству. Всеслав не отвечал ни слова. Он смотрел пристально на развалины и, казалось, не слышал речей Веремида. «Ты молчишь?» — вскричал незнакомый. «Ты колеблешься, сын бездушный и недостойный потомок Аскольда. О, да будет проклят час, в который ты стал слугою Владимира! Да будут прокляты воспитавшие тебя подлым рабом! Да будут прокляты сами боги, ожесточившие твое сердце!» «Да, я проклинаю их!» В эту самую минуту в развалинах раздался тихий и согласный клир. «Чу, что это?» — спросил в полголоса незнакомый. «Разве не слышишь?» — сказал Всеслав. «Ты проклинаешь твоих богов, а они благословляют своего Господа. Это христиане!» Незнакомый нахмурил свои густые брови. «Я и позабыл, — сказал он, — что здесь сходбище этих бродяг и нищих, проклятые полуночники, не слушай их всеслав». Но всеслав, по какому-то безотчетному побуждению, сделал уже несколько шагов к развалинам. Вдруг яркий луч света блеснул в одном из з а г л о ш и х травою окон разрушенной церкви, вся внутренность развалина светилась, И Всеслав мог без труда различить посреди небольшой толпы богомольцев, стоящую на коленях деву в голубом покрывале. — Это она! — в скричал юноша. — О ком ты говоришь? — спросил с удивлением незнакомый. — Так это она! Это Надежда! — Безумный, куда ты? — сказал незнакомый, загораживая ему дорогу. — Оставь меня! — скричал юноша, отталкивая Веремида. Он побежал к самому окну. Глубокое молчание царствовало внутри разоренного храма, и один только тихий голос Иерея раздавался под ветхим сводом горнего места. Он молился о великом князе Киевском. «Пойдем отсюда», — сказал глухим голосом незнакомый. «Я не хочу доли осквернять мой слух». их безумными мольбами, подлые рабы. Владимир презирает и гонит их, а они молятся о его здравии. А я, прервал с живостью Всеслав, я вскормлен Владимиром. Он не презирает, а любит меня. Он не гонитель, а государь и благодетель мой. И ты хочешь, чтобы я восстал против него? Нет, нет, никогда. Всеслав, Вскричал грозным голосом незнакомый. «Да, Веремит», — продолжал юноша, «когда Господь не судил мне владеть Киевом по праву наследства, когда попустил чуждому государю завладеть достоянием моих предков, то д а б у д е т его святая воля. Не мне восставать против судеб его, не мне быть с у д ь ё ю Владимира. Один Бог карает венценосцев. Слушай, Веремит». «Здесь, пред храмом истинного Бога, я отказываюсь навсегда от прав моих. Не хочу участвовать в твоих преступных замыслах. Служить верой и правдой моему благодетелю и быть сыном добродетельного Алексея – вот все, чего жаждет душа моя. Как, ты хочешь лучше остаться безвестным сиротою?»